Глава 4. Сентябрь 1938 года. Эрнсту никогда не звонили на работу. Поэтому, когда пекарь сказал, что ему звонят, он в недоумении уставился на него. Его охватила тревога. Когда он брал трубку, его руки дрожали. «Алло», — сказал Эрнст. «Эрнст, это Фаттер. Мутти очень больна, ей совсем плохо». «Ты можешь приехать домой?» «Как я поеду домой? У меня нет денег. Я не могу вернуться. Я все потратил, когда ездил на день рождения. А даже и будь у меня деньги, как же лекции? Их нельзя пропускать. Но я нужен маме. Я должен найти способ, что мне делать». «Эрнст?» «Да, Фатер, Время на исходе». «Ты должен приехать как можно скорее». «Я найду возможность», — сказал Эрнст. Сердце у него сжалось. Повесив трубку, он обратился к пекурю, слушавшему его разговор. «Я должен поехать домой. Должен попасть туда как можно скорее. Моя мама очень больна. Я понимаю, что о многом вас прошу, но вы не могли бы занять мне немного денег». У меня совсем ничего не осталось. Я потратил все сбережения, чтобы поехать домой пару месяцев назад. Старый пекарь побарабанил пальцами по деревянному столу. «У меня тоже почти нечего тебе одолжить. Дела идут плохо, а в прошлом месяце еще и крыша протекла, как ты помнишь. Пришлось платить за ремонт». «Да, я знаю. Сколько бы вы ни дали, это очень поможет». «Насколько ты собираешься уехать?» «Не знаю. Хотел бы знать». «Я понимаю. Не волнуйся, работа будет тебя ждать, когда ты вернёшься». Пекарь от Персеев в дальнем углу и открыл дверцу. Он протянул Эрнсту несколько смарок. «Прости, это всё, что я смог отложить. Я бы с удовольствием дал тебе больше». Эрнст кивнул. «Спасибо вам». Но этого мало. Не хватит даже на билет в один конец. День выдался нелегким. Наконец Эрнст закончил смену и вернулся в свою комнату в общежитии. Слабый, перепуганный за мать, изволновавшийся, что она умрет до того, как они повидаются. — Ты ужасно выглядишь, — сказал Ансель, как только Эрнст вошел. Он собирался уходить на лекции, но, увидев Эрнста, остановился и отложил книги. Внимательно посмотрел на друга. «Что с тобой такое?» Эрнст рассказал Анселю всё. Ансель слушал, не перебивая. Эрнст знал, что Ансель опоздает на занятия. «Тебе пора, лекции начинаются». «Да, я знаю. А ты идёшь?» «Не могу». «Я все равно не смогу сосредоточиться», — ответил Эрнст. «Понимаю тебя и сочувствую, но не волнуйся, Эрнст. Я посмотрю, что смогу для тебя сделать», — Ансель похлопал Эрнста по плечу. Остаток утра и вторую половину дня Эрнст сидел в комнате и глядел в окно. Обхватив руками голову, он думал о матери, вспоминал сказки, которые она ему рассказывала, и песни, которые пела, когда он был маленький. Вспоминал штрудели, которые она пекла на Рождество, и ее смех, наполнявший дом. Слезы текли у него по щекам. «Я не должен был тратить время в университете, пока мог проводить его с ней. Так бы и сделал, знай я заранее, что нас ждет», — думал он. В половине пятого Ансель вернулся с другими студентами, их еврейскими друзьями. Он вошел в комнату и протянул Эрнсту конверт. Мы все хотим тебе помочь, поэтому. В общем, тут деньги. Думаю, их хватит на билет туда и обратно, сказал Ансель. Он похлопал Эрнста по плечу. Эрнст взял конверт. У него на глаза набежали слезы. Даже не знаю, как вас благодарить. Все в порядке. Не надо благодарностей. Мы знаем, что ты это ценишь. У нас у всех есть семьи и мы понимаем, как тебе сейчас тяжело. Возьми деньги и сегодня же езжай домой. Садись на следующий поезд и отправляйся к матери». Эрнст кивнул, потом еще раз их поблагодарил. Торопливо побросав вещи в чемодан, он надел пальто и вышел. Всю дорогу до вокзала он бежал. Эрнст сел на следующий поезд, уходивший через час.